Глава 13. Утром я присутствовал при экзекуциях, вид которых ничего кроме отвращений у меня не вызвал. Но в свете произошедших событий показательные казни были необходимы, и я это понимал лучше всех. Так что сначала легионера забили насмерть тех, что за деньги предали свою клятву царю, а затем коренастый невозмутимый мастер с тремя помощниками весьма профессионально лишил иудейских священников кожи правда, они умерли уже к середине операции от болевого шока, но я не остановил процесс. Так что все наглядно досмотрели, что будет с теми, кто нарушит свое слово, данное мне. Я поручил Танине зачитать полностью как обвинение, так и мой приговор каждому из казненных. Легионы молча смотрели на казни, и по окончании, когда окровавленные тела иудеев повесили у дороги, а легионеров передали с скрованным домой для мумификации родственникам, Все же они не столь сильно провинились, чтобы лишать их посмертия. Была отдана команда разойтись, и Центуриона отправили всех продолжать собирать с поля копья, стрелы и прочие трофеи, что остались после вчерашней битвы. Возвращаясь к себе, я увидел, как на поле ворвались четыре знакомые мне колесницы. Остановившись, я дождался, когда они подъедут ближе. Воины спустились и низко мне поклонились. Возница, удерживая коней, лишь опустили головы. небо рад приветствовать тебя». Я сделал два шага и приобнял главу разведки. «Мой царь, служит твоему величеству истинное счастье для любого воина», — ответил он, подняв на меня взгляд. «Ваш гонец с Ихором обрадовал меня вчера», — продолжил я. «Я жду, конечно, от вас подробностей, но если нет важных новостей, предлагаю тебе сначала отдохнуть и подкрепиться. Я вижу, как вы устали». Менхиперрисенеп склонил голову. «Предосторожности твоего величества не оказались лишними ответил он. «Если бы не укрепленный легионерами лагерь, мы понесли бы ощутимые потери, а так еще и наняли всадников на служение твоему величеству». «Где они сейчас?» — спросил я. «Вместе с легионом идут обратно к городу, мой царь». «Ладно, я сам оценю, насколько они будут нам необходимы», — решил я. «Если у тебя все, то лучше встретимся, когда ты наберешься сил и отдохнешь». Он не стал спорить, а просто поклонился. Войско и правда появилось вечером, но и хор прислал гонца, что вместе с остальными командирами хотел бы увидеться со мной завтра в обед и доложить о сражении. Я согласился и приказал Танине приготовить еды и побольше, поскольку завтра у нас будут гости. Сам же, выйдя из шатра, увидел всадников на необычных низкобортных повозках на двух осях, где на каждой стояло три воина — погонщик-лучник и копейщик со щитом. Тяжелые и не сильно быстрые колесницы — контрастировали с нашими легкими и маневренными средствами передвижения, но меня они все равно не сильно заинтересовали. Мне нужна была нормальная конница. Походы в гористой местности отлично доказали мою правоту, и то, что колесницы здесь зачастую были беззащитны и уязвимы. Хотя, конечно, в долинах или на открытых местах они становились очень грозной военной силой. В этом не было никаких сомнений». Встретившись за обедом с начальниками я первым делом поздравил их с победой и поблагодарил Эхора и Минмоса за то, как они быстро воспользовались ситуацией и перекупили наемников. «Я подал контракт Непсению, мой царь», — сказал Эхор. «Она не такая большая, как те трофеи, что мы захватили». «И пусть большинство там лишь оружие, металл все равно пригодится мастерским твоего величества». «Насколько нам они вообще нужны, Менту и Уи?» Я повернулся к главнокомандующему всей конницей. Я не знаю точных планов Твоего величества, смутился он. Но почему бы их не использовать в качестве дополнительной силы? Они не быстрые, не сильно маневренные, но пробивать строй врага им вполне по силам. Мое мнение, своих денег они стоят. К тому же, увидев наши золотые и серебряные монеты, мой царь, добавил их хор, они весьма охотно стали набиваться в союзники. Хорошо, значит оставляем их. Если вы говорите, что они будут полезны, не стала спорить. Что же насчет дальнейших планов, они просты. Вы знаете, что изначально я планировал заключить договор с иудеями и, воспользовавшись их помощью, захватить и подчинить все города в этой части Ханаана, чтобы они были единственными, кто здесь останется. Одну нацию проще было бы контролировать, так думал я. Тут я сделал паузу и обвел взглядом напряженно слушающих меня людей. Но после предательства я изменил свое мнение. Теперь те города, что нам подчинятся без применения силы, Будут просто приведены к личной присяге мне, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Позже они в том же виде, в каком существуют, будут приведены к структуре номов Египта. Так что не будет здесь никакой титульной нации, пусть и дальше варится тут в своем котле заговоров и интриг. Может, попробовать договориться тогда с другими народами, мой царь? Здесь существуют как минимум еще три силы, предложил и Иуи. Хотя, конечно, иудеи сильно прорядили всех после своего исхода из Египта и прибытия на Ханаан. Пленные Иевусеи рассказывали про Иерихон, захватив который, пришлые воины вырезали всех без остатка и забрали город их предков себе. «Никто не может поручиться за то, что и они не нарушат свое слово», — я пожал плечами. «Здесь, видимо, его вообще не ценят, так что и верить в их клятвы я больше не стану. Те, кто подчинится мне, будут жить под сенью Великого Египта. Те, кто захочет испытать крепость стен своего города, отправятся на фиванские рынки невольников. Поэтому отдыхайте», «Чините снаряжение и собирайте припасы. Как будете готовы, мы двинемся дальше». На этом совещании я закруглил, и танини не принес нам легкие закуски из сушеных фруктов и вина, которые мы стали поедать, и, запивая, уже спокойно делиться новостями. Рассказал я все мои про порванный иудеями договор, поскольку об этом мало кто знал. Поэтому вы, начальники, поняли, почему я был так категоричен недавно в своем нежелании верить кому-то здесь на слово. Все как один были возмущены подобным бесстыдством и нарушением клятв данных перед лицом своих богов, и согласились, что вынесенные мной суровые наказания соответствуют совершенному проступку. Отдыхали мы с своими начальниками до самого вечера, и только когда стало темно, находясь уже в серьезном подпитии, разошлись. Закончив, как мы и договаривались все дела в Иерусалиме, который теперь только так все и называли, хотя это остался просто пустой город, населенный лишь стариками и животными, То есть теми, кто нам был не нужен, мы двинулись дальше. Победив три огромные армии, в которых было собрано почти все здешнее взрослое население, мы не встретили больше никаких сложностей в дальнейшем пути. Подходя к почти любому городу, неважно чей он был иудеев, амареев, иевусеев или Хивеев, в 90% случаев мы видели открытые ворота и приветственную делегацию на входе. Мои военачальники договаривались о выкупе, который город заплатит за то, что мы в него не войдем. Взятие заложников из семей князей или самых влиятельных людей города, а также о том, что все жители теперь становятся подданными его величеству Менхиперры с принесением личной клятвы. Всем заложникам гарантировалось предоставление в Египте образование, жилья, а также дальнейшее трудоустройство. так что некоторых детей нам отдавали даже чересчур охотно. На остальное они соглашались также быстро, поскольку для тех, кто начинал задумываться, сумма выкупа стремительно начинала расти. Поэтому, получив согласие, я принимал клятву на площади города, и мы отправлялись дальше, никого не убивая, не насилуя и даже не грабя. Я был уверен, что те города, что поступили подобным образом. Потом трижды поблагодарили богов за то, что сделали правильный выбор, поскольку судьба тех, кто решил нам противостоять, была крайне незавидной. В них после себя мы не оставляли практически ничего, кроме голых стен, словно огромная стая саранчи, пожирая все на своем пути, кроме камней. С каждой недели города все охотнее соглашались на выкуп, выдачу заложников и принесение клятв, и наш поход значительно ускорился. Наемники служили нам дополнительной запугивающей силой. Они весьма явно показывали всем, что будет, если мы уйдем, а их оставим с жителями, так что тяжелых осад наподобие Иерусалимской больше не было. Города с низкими стенами брались за одну ночную атаку. Те же, куда с кошками было не подобраться, уступали нашим осадным башням и тарану финикийские и иудейские купцы богатели на всем, что мы им отдавали на продажу. Так что при каждой встрече они задаривали меня, уговаривая выкинуть из нашей цепочки взаимодействия своих конкурентов. Причем иудеи вели себя так будто ничего между нашими народами не произошло, объясняя это тем, что те колена, что предали меня к ним не имеют никакого отношения. они то свято блюдут все наши соглашения. Я же не только не согласился на эти уговоры, но сделал наоборот, допустив и других купцов, из тех городов, что мне уже подчинились в торговые отношения с войском. Финикийцам и иудеям это, разумеется, не понравилось. А вот другие купцы, получившие доступ к живым египетским деньгам, которые с радостью принимались всеми в расчетах не только на Ханаане, но теперь и в Миттане, зубами вцепились во все контракты и старались доказать мне свою полезность. Караваны местных товаров нескончаемым потоком пошли к Нилу, а оттуда уходили на продажу уже в Египет. Раньше свободной торговли сильно препятствовала вражда между всеми городами, которые могли убить и ограбить купцов из другого города. Также весьма сильно мешали и Хабиру, которые занимались грабежом и мародерством в свободное от наемничества время. Теперь же на Ханаане те, кто раньше разбойничал, забились в норы и не отсвечивали, поскольку по моему приказу те же Хабиру открыли охоту на всех своих бывших приятелей, с кем они раньше сотрудничали. Как, посмеиваясь, говорили их вожди, По дорогам Ханаана теперь могла пройти девственница с золотым ожерельем на шее, и никто не захотел бы ее изнасиловать и ограбить. Хотя, конечно, может, кто-то бы и захотел, но только один раз. Поскольку, едва узнав о происшествии, местные жители, уже прочувствовав на себе прелесть в том, чтобы иметь над собой, пусть пока и условную, но власть единого царя, тут же шли жаловаться в войско египтян-разбойников. Вскоре на место преступления выезжала арава Диких Хабиру, убивая причастных и не очень к этому событию лиц просто имевших при себе оружие. Египетское войско все время было в движении, захватывая все города, которые только имелись на пути. А Хабиру наводили страх и ужас на тех, с кем они лишь недавно занимались ровно тем же – грабежом и убийствами. В этом они были мастерами, и египетский царь нашел им отличное применение. Постоянное жалование в совокупности с призами за головы известных бандитов отлично мотивировали Хабиру, так что они были постоянно заняты, счастливы и даже уважаемые теми, кто еще недавно их ненавидел всеми фибрами души. Идеальная работа, с которой они прекрасно справлялись. «Мой царь! Письмо от госпожи Небомон!» Ко мне на цыпочках вошел Танини. Я устало покрутил шеей. За те месяцы, что я был на Ханаане, мои навыки письма значительно спрогрессировали, поскольку переписка возросла в десятки раз. Осинные гнезда, что я разворошил палкой, теперь все переключились на меня одного. Один город жаловался на другой, один князь на соседних, хотя на него. Кто-то украл у кого-то стадо быков, кто-то обложил купцов несправедливым налогом. Все эти сотни писем с жалобами, лестью и предложениями стекались только ко мне, поскольку я был пока той властью, которая тут рулила всем. Свалившийся на меня неожиданный фронт работ не добавил мне человеколюбия, и даже помощь Танине и еще трех песцов, которых он набрал себе в помощь, слабо нам помогала. Сотни гонцов каждый день стекались к войску и дожидались моего ответа. Только сейчас я полностью осознал, какие Рихмир и Усирамон незаменимые у меня люди. Хотелось все быстренько скинуть на них. Вот только, к сожалению, я находился так далеко от Египта, что сделать это было просто невозможно. Для начала нужно было вернуться, чтобы раздать всем поручения. В письмах же описать весь тот бардак, который здесь происходил, было решительно невозможно. А потому я даже не пытался. Я сидел, словно паук, в середине паутины, и вся информация по оно стекалась только ко мне. Мне приходилось просто накапливать в голове информацию и расставлять приоритеты того, как и что нужно будет изменить, когда я вернусь в Фивы и пристрою, наконец, к делу Рихмира и у Серамона. «Что пишет?» — вынырнул я из своих размышлений и вернулся в действительность к ожидавшему моего ответа тани. Небомон все больше радовала меня, присылая четкие и понятные письма, без подхалимажа и нытья просто обозначала проблему и просила совета, либо, что было чаще, просто отчитывалась о проделанной работе. В общем, из всех приходящих писем я был рад читать послание только от нее и хвалить себя за правильно сделанный выбор. «Народ тир счастлив», — посмотрел он в письмо. «Товары рекой стекаются в город, корабли не успевают все расторговывать». «Пусть строят еще», — пожала плечами. «Собственно говоря, госпожа Небамон интересуется, не нужна ли твоему величеству еще медь?» Она помнит, что Твое Величество весьма активно интересовался металлом», — сказал он. «Это меня заинтересовало». Я протянул руку, и танини вручил мне письмо, написанное аккуратным каллиграфическим почерком на египетском языке. Лучше и понятнее мог писать только танини «Аласия — это где вообще?» — удивился я, когда прочитал в письме о том, что царь Аласий предложил Небомон в обмен на египетские и ханаанские товары, неограниченное количество меди. «И что значит неограниченное? «Насколько я помню, мой царь», — почесал затылок Тонини. «Это большой остров недалеко от побережья Тира». «Кипр?» — изумился я, сопоставив в голове географию. «Я знал, что он уже обитаем, и раз там имеется царь и производство меди, значит, это явно продвинутое государство». «Такого названия я не знаю, мой царь», — смутился танини «Но Аласия была когда-то партнером Египта, торговал медью, Но потом, после прихода туда хеттов, поставки металла практически прекратились. Кипр. Я погладил подбородок. Поскольку о медных рудниках Кипра я знал не понаслышке, а видел их лично в поездках с отцом. И слова царя Кипра о бесконечном источнике меди не были преувеличением. «Составь ответ, чтобы строила себе больше кораблей и забирала всю медь, что может предоставить этот царь», сказал я ему, возвращая прочитанное письмо. «Я всё у нее заберу». Он кивнул и, убрав письмо в тубус, передвинул его назад, и взял другой, из которого достал следующее письмо. От господина Рихмира, сказал он, Верховный Визирь повторяет свою просьбу к Твоему Величеству. Дела, насиная совсем плохи. Нужен либо донабор армии, либо другое повеление Твоего Величества. Я поморщился, поскольку и правда за всей этой суетой забыл об этой просьбе Рихмира. Господин Верховный Визирь также пишет, что по причине военного столкновения с против нас местными племенами, В Египет практически полностью прекратились поставки бирюзы из рудников Вади Магара, которые находятся южнее медных синайских рудников, что в свою очередь вызывает крайнее неодобрение его величества Хадшипсут, поскольку мешает ее личным проектам. Тани не поднял на меня взгляд. «Крайнее неодобрение обведено красной краской, мой царь». «Ну да, я ему говорил, чтобы помечал так в письмах то, что очень важно», — кивнул я, задумавшись. «Хопи, позови мне Ментуи-Уи и Эхора». Обратился я к Примипилу. Тот отправил гонца, и вскоре оба, запыхавшись, прибежали ко мне. Мой царь, поклонились оба, внимательно на меня смотря. Как быстро мы можем закончить здесь все дела? Спросил я их, поскольку, судя по моей переписке, я мог застрять в местных склоках и разборках навечно. Твое величество хочет закончить поход? Удивился Ментуи Уи. Осталось всего 10 городов до полного захвата всего Ханаана. Мое величество вынуждено обратить свое внимание на Синай. «Где Хорим не может справиться за полгода с местными голожопыми племенами?» — нагрознулся я. «И теперь из-за этого рехмир пишет, что начинает ныть уже Хэтшепсут, что ее лишили бирюзы». «Не проще ли тогда сделать донабор войск, мой царь?» — спросил менту Уи. «Даст ли это ему какое-то преимущество?» — поинтересовался я у него. «И какой смысл отвлекать крестьян от работ в самый сезон, если мы платим легионам жалований именно за то, что они воюют? Не вижу в этом логики». Тогда что, твое величество прикажет? смутился он. Я погладил подбородок. Где там эти ваши вожди Хабиру, поднял я на него взгляд. Смогут их найти для меня быстро. Только сегодня утром разговаривал с ними мой царь, склонил голову ментуи Уи. Оплачивал следующий месяц их услуг. Возможно, тогда они еще не успели уехать. Пошли кого-нибудь узнать, здесь они или нет. Он поклонился и вышел, а мы стали его ждать, обсуждая между собой. Что там такого могло на Синае приключиться, если Хеб застрял так надолго?» Ментуи Уи вернулся спустя полчаса и сказал, «Вожди Хабиру, едва услышав, что Твое Величество хочет лично с ними поговорить, тут же примчались просить у него такой милости», — сказал он, презрительно хмыкнув при этом. «Где они?» «За воротами лагеря», — ткнул он в сторону северных ворот. «Запусти только самых главных, встречу их у своего шатра», — распорядился я и обратился к Танине а ты найди мне яблок или гранатов». «О, нет», — жалобно протянул он. «Опять мне говно убирать». «Та ни-ни», — грозно протянул я. «Слушаюсь, мой царь», — испарился он, бросившись к своему шатру.